но на место заключённое между ними. В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что это всё происходящее – дело обыкновенное и часто совершается на военной службе. Но вечером он вдруг заворотился на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом. «Дяденька!»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 не возвращался в казармы. Адютан был хитер и не сказал никому о подпоручке Киже и своей удачи. У него, как у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кое-кому, что человек, кричавший «караул», найден. Но это произвело странное действие на женской половине дворца. Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом. Часто Павел Петрович, виноват и миновав стражу, отправлялся на это крыло однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда со съехавшим на бок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля. Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины. И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул найден», одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок. Она была, как Нелидова... Кудрявой и тонкой, как пастушок При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча Трещали шелка И освобожденные соски испуганно появлялись из них Такова была мода Амазонки, любившие мужскую одежду Бархатные морские хвосты и звезды у сосков Отошли вместе с похитительницей престола Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами И так одна из них рухнула в краткий обморок. Поднятая с пола своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала, у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а, может быть, и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки. Она махнула ему рукой, сделала ужас с глазами, но любовник понял это так, будто мерзел ей и жалобно закричал «Караул!». В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого Курносова знака офицера бомлел и скрылся. Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии. Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь. Нелидова стала думать. Ее случай был на ущербе, и хоть она себя в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать. С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому. Она так и сделала, и послала к нему камер лакея с запиской. Дюжий камерлакей, передавая уже не впервые эти записки, Всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Милецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великой хитрец. И, глядя вверх на плечиство камер лакея, сказал Скажи, чтоб не было беспокойства, пусть ждут, все сие решится».